Глава 28. Батарея дала первый залп, послав 7 бомб в сторону имперской дороги. Оттуда наползала сплошная масса вражеской пехоты. Устойчивый северный ветерок чуть ли не мгновенно унес дым вглубь лагеря, позволив дубину оценить результаты залпа. «Мазилы! Прицел повыше берите! Четыре недолета. Следующий залп вышел уже удачнее. Шесть бомб разорвались в толпе трилов и раксов. Одна почему-то рванула в воздухе, не долетев до врага. Хорошо, хоть не на выходе из ствола шарахнула, наделала бы сейчас дел. Эх, как же несовершенно оружие землян. Не мудрено. Попытки внедрения передовых технологий тормозились примитивизмом производственных сил и полным отсутствием опыта. Чудо хоть такое сделать смогли. Видимого эффекта артиллерийский обстрел не приносил. Да, шрапнель выкашивала хайтов десятками, но для такой аравы это не более чем булавочные уколы. Круг, подскочив к дубину, заорал в ухо. «Монах сказал, что они через овраг лезут с востока!» Сейчас два отряда мушкетеров туда перекинем, так что держитесь, труднее станет. Да эти пока не лезут. Просто у дороги толпятся, мушкеты туда все равно не добивают. Это сейчас не лезут. Не будут же они там весь день стоять. Хайты, как бы услышав слова круга, сразу двинулись вперед. Увидев это, мэр сплюнул, выругался. Вот же, суки, будто накаркал. Трилов земляне никогда в расчет не принимали. Да, неприятно, конечно, получить дротик в шею, но бояться этого сильно не стоит. Долговязые метатели худые, как смерть, с асимметрично развитым телом, мускулатура хорошо развита лишь с правой стороны. Да и то, все ушло в руку и плечо. Рука эта заметно длиннее левой. По сути, трил – это просто бегающая метательная конечность. Гориллу Ракса можно изрубить в три топора, а он все равно будет продолжать бой. В отличие от тяжелой пехоты, эти баскетболисты с визгом падали от любой царапины. В рукопашной их и вовсе паралитик костылем легко отпинает. Так что достаточно носить щит покрепче, да иметь реакцию не хуже средней. И ничего тебе эти твари не сделают. А уж если у тебя кольчуга хорошая или кераса, то и вовсе поплевывать можно на этих стрелков свысока. Сейчас все было иначе. Не меньше тысячи триллов неслось на лагерь. На короткой дистанции эти твари способны развить неплохую скорость, что сейчас и демонстрировали. Пушки успели выпустить по ним лишь один зал. После чего Дубин велел их отогнать от заграждения подальше, чтобы перезарядить в безопасности. Мушкетерам и лучникам придется не сладко. Своих щитов не носят, так что остается им укрываться за щитами восточников и своих пехотинцев. Если не укрыться, смерть верная. У каждого трила штук 5-6 дротиков и кидают они их метров на 50. За спиной загрохотали мушкеты. Дубин даже не оглянулся, он пытался разглядеть, что творится во враге, и при этом еще посматривал на суету артиллеристов. Позади завизжали раненые трилы, но в этот хор начали вплетаться и человеческие крики, крики боли и смерти. Обернувшись, Дубин охнул. Земля за ограждением превратилась в шкуру ежа, столь густо ее утыкали дротиками. Новые снаряды летели сотнями, удары их по доспехам и щитам слились в сплошной звенящий гул. В хайтов никто не стрелял. Стоит высунуть нос из-за щита, как получишь подарок между ребер или в незащищенное лицо. Монах, послав коня вдоль изгороди, на ходу заорал. «Откатывайтесь назад, и огонь!» отходите от ограждения бегом отходите самые прыткие триллы пытались снять всадника но куда там осторожный диктатор держался аккуратно на границе обстрела мало кто мог закинуть дротик на такое расстояние попятились первые мушкетеры неся потери вышли из под обстрела шустро установили подставки начали стрелять в ответ в разнобои издалека Но хлипкие кожаные передники и тростниковые нагрудники триллов не спасают, даже если картечины на излете. А другой защиты у метателей нет. Самые наглые хайты полезли через рогатки. Но таких уничтожали лучники. Эти ребята не растерялись и откатились назад без приказа. Триллы, выпустив запасы дротиков, развернулись, шустро помчались назад. Артиллеристы успели дать вслед залп картечью, проделав в их рядах семь проси. Это были последние выстрелы. Атака отбита. «Бомбами заряжай! И беглый огонь в сторону дороги!» – заорал Дубин. Оглянувшись, нахмурился. Эту атаку люди отбили дорогой ценой. От фраков и то потери меньше были. Неудивительно, более пяти тысяч дротиков за пару минут выпустили долговязые бестии. Убитых было мало, но раненых хватало. Особенно много пострадало от ранений в ноги. Ничего странного, меньше всего их берегут. К батарее подскакал монах. «Дубин! Огонь на овраг переноси, оттуда пруд. «Хорошо, но смотри, там у дороги их тоже хватает. Там в основном трилы». От них отбиться сил хватит, а вот оттуда раксы лезут, и эмбалов отряд. Где? Я их отсюда не вижу. Перетаскивайте пушки за мной на угол. Вдоль врага картечью полить сможете, когда полезут вниз. Артиллеристы послушно потащили орудия за диктатором. Дубин, несмотря на сложность обстановки, успевал поглядывать повсюду. Нахмурился, у четвертой пушки шаталось колесо. Надо бы подтянуть, да не до этого сейчас. Конь осторожно переступил через труп. Восточник в простой стеганой куртке, обычный крестьянин, мобилизованный войско. Дротик угодил бедняге под глаз, убив без мучений. Война для парня закончилась. Это просто идиотизм, тащить таких вояк в подобный поход. У них ни щитов, ни доспехов, ни шлемов. Топоры-дорогатины. Вот такие под обстрелом гибли почти все, одноразовое пушечное мясо. Остановившись возле монаха, Дубин, наконец, увидел противника. Толпа раксов водопадом скатывалась во враг, исчезая в кустарнике. Листва уже опала, но заросли слишком густые. «Разглядеть их там невозможно, только по колыханию растительности можно понять, что они двигаются к ограждению». Завидев, что там и трилов хватает, Дубин предостерегающе заорал «Ребята, не зевать! Дротиков берегитесь!» Запыхавшиеся ребята не отвечали. Сапели, молча, вручную передвигая тяжелые пушки. Сегодня им поработать пришлось как никогда, вечером упадут без всяких дротиков, будут спать как убитые, если выживу. Наводите коврагу, да покруче, чтобы вдоль него картечь летела, побольше зацепить надо, готовы? Огонь! Картечь будто косой срезала Хайта вместе с кустами. Снизу дружно взревели от ярости и боли сотни нечеловеческих глоток. их врагов накрыло, не понять. Да и растительность мешает эффективной стрельбе, но одно ясно – потери противник понес. Как бы в ответ из зарослей полетели дротики. Теперь уже заорали защитники лагеря. К счастью, под батареей трилы не лазили, и артиллеристы могли работать без риска. И они работали. Стреляли с дивной скоростью. Все же опыт – великая вещь. Одного серьезного боя хватило, чтобы выдрессировать расчеты. Все предыдущие тренировки ничего не значили. Бой – это бой. Едва пушка останавливалась после выстрела, как в дымящийся ствол лез толстый банник. Быстрей, быстрее вычистить нагар и тлеющие остатки мешочков. Идеальной чистоты не требуется, главное, чтобы не забилось затравочное отверстие и не вспыхнул порох при заряжании. Банник разворачивают другой стороной, пропихивают им картуз, мешок с порохом. Жестяные уголки, прибитые к баннику, вспарывают ткань со стороны затравки, это делают тонким граненым штырем. Дальше забить увесистый пыш, надежно забить силой, прессуя заряд. Теперь немного пороха подсыпать, пока заряжают контейнер с картечью, плоский цилиндр из берестых холста. Теперь навести пушку вдоль оврага и поднести огонек, тлеющий на конце фитиля. Подождать, пока орудие не остановится после выстрела, и все начать сначала. Работа адская. Едкие пороховые газы заставляют кашлять. Колеса орудий увязают в грязи, ворочать тяжеленные пушки без этого нелегко. Стволы чуть ли не до красна раскаляются, их обкладывают мокрыми тряпками, но помогает мало. Держа враг под плотным обстрелом, Дубин не обращал внимания на происходящее вокруг. Нечего тратить время, надо выполнять свою работу, об остальном пусть другие заботятся. Неладное он почуял, лишь когда потерял первого бойца. Дротик, прилетев из облака порохового дыма, угодил заряжающему в спину, чуть выше лопатки. Кожаный доспех не спас, побледнев, раненый сполз на землю. Обернувшись, Дубин понял – дело плохо. Хайты давили теперь еще и с севера. Оборону на две стороны защитники не держали. Трелы уже паслись среди заграждений, без помех обстреливая весь лагерь. Понимая, что если не отступить организованно, то через пару минут придется тупо драпать Дубин Зарал. «Ребята, кончай огонь, все сюда!» «Оттаскиваем пушки, к Фреоне отходим!» Мимо пронес монах, прокричав то же самое. «Отходим к Фреоне, шевелись!» «Дубин, держитесь, сейчас я восточников на них пущу! Главное, выберитесь из лагеря, там уже раксы бегают!» Бойцы потащили пушки назад. Потащили быстро, не жалея себя, падая в грязь, упираясь в завязнувшие колеса плечами, получая дротики со всех сторон. Учка растерявшихся восточников, реагируя на крики Дубина, как хоть на какое-то руководство, кинулась помогать прикрывать артиллеристов своими щитами. С треском отлетело колесо, утонуло в грязи. Орудие завалилось на бок, переломив голень зазевавшемуся восточнику. Перекрикивая вой раненого, Дубин заорал «Бросайте ее нахрен! Вытягивайте остальные!» «Ну в самом деле, не на руках же теперь ее нести!» Второй раз за этот день батарее пришлось преодолевать западную ограду лагеря. Ребята привычно расшатали колья, выдернули, отбросили в сторону. Одна пушка завязла в рыхлой глине низенького вала. К ней кинулись все, кто мог, протащили вперед. Позади взревели. Десяток раксов, прорвавшись через защитников, пробежал мимо батареи. На пушки, к счастью, не обратили внимания. Тупые гориллы неслись четко к центру лагеря. Наверное, думали, что среди шатров и палаток добыча будет получше. К дубину подскочил круг. Узнать его можно было лишь по кольчуге и приметному поясу с медной пряжкой. Мэр, славящийся своей аккуратностью и чистоплотностью, на себя похож не был. В грязи с ног до макушки шлем разбит. Из пробоины виднеется разорванное ухо. Кровь стекает по щекам и густо струится из обрубков, оставшихся от пары пальцев. «Дубин! Нам конец! Они нас смяли! Их до хрена!» «Рук не ори! Давай пошли с нами! Еще не все потеряно!» В отличие от запаниковавшегося мэра, Дубин видел, что до полного разгрома далеко. Первые хайты, просочившиеся в лагерь, вызвали волну паники, и большая часть бойцов кинулась к Фрионе. Оставшиеся метались, как птицы в клетке, не зная, куда бежать. Вот таким, потерявшим голову от страха, точно хана. А остальные еще побарахтаются. Главное, успеть выстроить шеренги стрелков на перешейке перед мысом. Там уж точно не окружат. Мимо пронеслись первые всадники. Монах не подвел, кинул конницу восточников в бой. С пехотой рыцари воевать умеют, и теперь Хайтом будет чем заняться. Теперь главное – успеть крепко встать на ноги на том мысу. Эх, почему сразу туда не пошли? Теперь после этой лавины хайтов пара крейсеров не казалась такой уж страшной вещью.